Глава тридцать пятая. Тебя, глухим голосом ответил мужчина, зарыпавшись руками в волосы, едва слышно добавил: нашу свадьбу. И это же еще не все. Ты хотела меня убить, подливала в мою еду и чай отраву. С вызовом в голосе произнес Кеннет, чуть поддавшись ко мне. Хм, спасибо, что рассказал, с усмешкой проговорила, бросила смородиновый лист и несколько ягод в кипящую воду. Сняла котелок с огня и только тогда, собрав в кучу мысли, проговорила: "Ты вправе мне не доверять, и то, что я тебе расскажу, будет казаться невероятным". Вайлет Устало простонал мужчина, пытливо вглядываясь в меня, спросил: "За что и куда ты меня ведёшь? К её величию, чтобы она добилась своего и меня убила?" "Значит, ты всё вспомнил", уверенно произнесла, подхватив с земли верёвку, чтобы легче было нести лапник. Направилась к деревьям, на ходу проговорив: Я не знаю, зачем она это делала. Могу лишь только догадываться. Судя по всему, ты мешал королеве править страной, и она хотела от тебя избавиться. Ну а после она планировала расправиться с Вайлет. Но что-то пошло не так, и девушку тоже убили. Я не Вайлет, и на мирная душа Татьяна. странным образом переместившаяся в тело твоей жены. Даже когда ты мне рассказала о том, что я принц, это выглядело куда правдоподобнее. С горькой усмешкой произнёс мужчина, остановившись у дерева, силой рубанул по ветке. Ты не ответила: "Куда ты меня ведёшь?" Крейнерду, который тебе Я очень на это надеюсь. Поможет, огрызнулась, поднимая срубленную разлапистую ветку. Теперь ты вспомнил и должен знать к нему дорогу. И сам прекрасно доберёшься. А я вернусь к своим или отправлюсь путешествовать. К своим? Её высочество Ваилет будет жить в доме извощика. На смешливо проговорил мужчина, срубая вторую ветку. Хотя нет, это всё разыграно для меня. Думай как хочешь. Я не собираюсь тебе ничего доказывать, рыкнула, схватив вторую ветку. Решила, что для меня и двух будет вполне достаточно. Поспешила к костру, сердито заворчав. Надеюсь, в этот раз ты глупо не подставишься и больше я тебя не упишу. К сожалению, ты моя жена, рыкнул в ответ Кеннет, с яростью принялся заготавливать лапник и для себя. О, поверь, я об этом искренне сожалею. Не смогла промолчать, бросив ветки у костра, расстелила поверх кусок мешковины, после шерстяную подстилку. налив в кружку отвар, устроилась на своём спальном месте. И отпивая маленькими глотками ароматный напиток, невидящий уставилась на танцующее пламя. Возьми ещё одну ветку, произнёс мужчина, положив её у моих ног. Принялся готовить спальное место для себя, к 3 м от костра. Спасибо. Криво усмехнулась, снова повернулась лицом к огню, к раем уха, слушая шуршание и сердитое сопение мужа. Раз за разом мысленно прокручивала свои слова, сказанные об анимарной душе. С горечью осознала, что этого было недостаточно, чтобы мне поверили. Заговорила: Э-э ради цели ты готова на всё и даже выдержать такой путь", прервал меня Кеннет. В его голосе слышалось истёвка. "Ты меня удивляешь, Вайлет, девушка, которая чуть не избила служанку за прохладную воду в ванне, шагает по лесу и ни разу не пискнула, а уж потому, что я не Вайлет, остановила мужчину, подбросив хворост в костёр, отчего пламя тут же взметнулось к небу, весело затрещав, жадно пожирая лакомства. "Ну да, ты Татьяна", ухмыльнулся его высочество, наконец укладываясь на свою подстилку, закинув руки под голову, уставился в небо и замолчал. "Нет, я Татьяна, и жила в другом мире". где строят высокие больше 100 этажей дома по дорогам давно не ездят в каретах а передвигаются на автомобилях а по небу летают самолёты и можно в любой момент позвонить родным где бы они ни находились по телефону и сказать как я по ним скучаю и как сильно люблю отчеканило каждое слово довесть непролитыми слезами задыхаясь от обиды, усталости и злости, улеглась на подстилку, повернувшись к мужу спиной, буркнула: "Всё, на сегодня хватит. Добрых снов". "Добрых снов, Татьяна". Едва слышно пожелал Кеннет, чем-то зашуршав, вскоре тоже затих. Я же долго не могла уснуть. бесдумно взирая в сумеречное небо. Грозовая туча пологом нависла над нашим маленьким лагерем. Молнии кривыми росчерками сверкали над макушками деревьев, но дождя не было. Спустя час поднявшийся ветер разогнал хмурые тучи, и ночь просияла звёздами, а с берега ручейка потянуло прохладной испариной. Слушая шум пышной листвы кудрявых берёз и тихое переливчатое пение ночных птиц, утаясь в шерстяное одеяло, я незаметно для себя уснула. Проснувшись, я некоторое время осоловело смотрела на перименивающие угольки в погасшем костре. В сумеречный лес, на его тёмные и загадочные деревья и кустарники, Рассвет ещё не наступил, но первые лучи приближающегося дня уже успели немного рассеять мрак. Лениво поворачиваясь на спину, невольно поморщившись от неприятных ощущений в затёкшей руке, я через мгновение с удивлением замерла, не сразу сообразив, что мне мешает повернуться. Доброе утро, Татьяна, раздался тихий голос мужа прямо над моим ухом. Тяжесть с моих ног исчезла, а спине вдруг стало холодно. Ночью ты дрожала, и я решил, что рядом нам будет теплее. Угу, доброе утро, поприветствовала в ответ, рывком принимая вертикальное положение. Украдка и покосилась на Кеннета. Его высочество занялся костром умелыми, выверенными действиями, подкладывая к уголькам бересту и сушняк. И вскоре, повеселевший от множества сухоньких дровишек, едва теплищий огонёк вырос почти вдвое. "Предлагаю умыться, позавтракать и двигаться дальше", проговорил его высочество, как ни в чём не бывало. повесил над пламенем котелок с водой направился к ручью и уже через 5 минут громко фыркая с мокрыми волосами и не смытым до конца гримом вернулся к костру я же всё ещё продолжала сидеть с немым изваянием на подстилке не понимая что произошло за ночь И почему муж вдруг изменил свое отношение ко мне? Подозрительно прищурившись, окинула беглым взглядом его высочество. Медленно, растягивая каждое слово, произнесла: «Мы, кажется, вчера договорились идти каждый своим путем. Раз ты все вспомнил, и провожать тебя не требуется». Ты возвращаешься в столицу, я отправляюсь в путешествие. Хм. И договорились, что нам лучше больше не встречаться. Не долаз сказать мужчине, спешно поднимаясь, рвануло к ручью, чтобы не дойдя до него и двух шагов, потрясённо остановиться, услышав знакомую фразу. Ты была права. Твой муж козёл. Что ты просепела, не смогла договорить, медленно разворачиваясь к мужчине, который смущённо и покаянно улыбался. Ты была права, Татьяна, повторил Кеннет, сделав небольшой шаг ко мне, добавил: Красивое имя, Татьяна. Ага. И автомобили в твоём мире потрясающие. Я хотел бы, чтобы в мире Скайдер тоже такие были. Но ваши машины работают на бензине, а это губительно для экологии. Пару учёных, которым я доверяю, уже думают над этим вопросом. И мы решим, как избежать загрязнения окружающей среды. А с электричеством Уже прошли небольшие испытания, и нам удалось построить ветряную мельницу. Откуда ты это знаешь? С трудом выговорила, бытливо обглядываясь в лицо мужчины. Ты тоже? Нет, быстро возразил Кеннет, снова сделав шаг ко мне. Айрис, жена Рейнера, да, она из твоего мира. Она многое рассказала о нём. Это она прочла твой листок, который ты оставила в комнате. Хм, я на тебя злилась, всхлипнула, резко отвернувшись от мужчины, чтобы он не увидел подступающих к моим глазам слёз. Вскоре почувствовала, как крепкие руки заключают меня в объятия. Прости меня.